ГЛАВА ПЯТАЯ Обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолёта. Наш самолёт имеет восемь аварийных выходов. Выходы расположены два в передней части самолёта, четыре аварийных люка на плоскости крыла, И два выхода в хвостовой части самолёта. Emergency exits Монотонно на одной ноте гудели двигатели Боинга компании Montenery Аэрлинес. спеша доставить пассажиров в город Тиван. Неугомонная Лилия закачала в планшетник кучу инфы по Черногории и доставала мать, читая вслух выводимую на экран информацию. «А ты знаешь, что знаменитый Ниро Вульф черногорец?» Андрей Белянин в своей последней книге перенес действие в кота. «Мам, я нажму кнопку, попрошу стюардесс принести колу или сок, ты не против?» Марго молча достала плеер и вставила наушники в уши. Глаза Лилии удивленно расширились. «Ну, мам, ты даешь. Неужели Спейс будешь слушать или нет? Наверное, Песнеров?» С иронией в голосе произнесла дочь. «Я угадала?» «Нет, дочь, не угадала. Я буду слушать то, что надиктовал твой отец. И, пожалуйста, не мешай мне, это очень важная запись». Девочка на минуту умолкла, а потом, глядя в свой планшетник, замурлыкала. Монтенегро, негро, негро. Страна есть, а негров нет. Слушай, королева, слушай внимательно. Хорошо, что у тебя нет возможности меня перебивать. Значит, я не собьюсь в мысли. Зазвучал из наушников голос Мельника. Как ты уже знаешь, много лет назад я закончил региональный политехнический институт по специальности технология хранения и переработки зерна. Учили нас крепко, готовили настоящих профессионалов. Учился со мной дружок закадычный. Димка Рожно. Дружбаны были с ним не разлей вода. И по кабакам, и по девкам, всюду вместе. Один костюм на двоих, одни выходные туфли. Распределили нас, как водится, в противоположных направлениях. Меня в Среднюю Азию, его в Одессу. Я это к тому говорю, что когда союз наш нерушимый распался... И он, и я уже имели кое-какое представление о рыночном производстве и капиталистических отношениях. Занавес железной пал и выезжать за пределы нашей необъятной родины стало, возможно, без согласия особого отдела ЦК КПСС. Вот мы с Димкой и порешили создать свое производство. Собственное. свое, понимаешь? От слова «свое» в то время дух захватывало. Поехали мы с ним по странам западным, неведомым. Оборудование для нашего завода закупать. Их буржуинское оборудование даже подержанное, и зерна больше муки извлекало, чем наше новое советское. Обязанности разделили следующим образом. Я за железо отвечаю. То есть на мне инженерные дела, а на нем финансовые. Слово «кредит» резало тогда слух, как ножом по уху. Много сил и времени мы потратили, но дело двигалось. Мельница первая наша заработала, мука и крупа получались очень качественные. От ресторанов, частных и первых супермаркетов отбоя не было. Стали мы с ним как бы новыми русскими, из Европы почти не вылезали. В одной маленькой стране на одном из аукционов я и углядел старинную большую скрипуленьку. С детства мечта была у меня музыкантом стать, да вот, не сложилось. Думал, детей выучить. Тоже не судьба. В общем, загорелся, ставки поднимал. Ну а аукционист злыдень просек момент и через подставное лицо начал меня на деньги раскручивать. Я, по сути, своей человек не азартный. Но уже больно мне захотелось этим альтом обладать. Короче, мои деньги закончились, а остановиться я уже не мог и впервые занял грошу у Димки. До сих пор об этом жалею. Как говорится, на старуху бывает проруха. Конечно, я ему весь долг со временем вернула, даже с процентами, но рожно далеко не дурак. Он понял, какое богатство я приобрел, и сколько такая вещь реально стоит. Ты меня спрашивала, почему я альт в Россию не привез? Сама посуди. Можно было ли в наши лихие девяностые такую вещь в Россию возить? Этот альт стал моей тихой гаванью и материальным сбережением на всякий пожарный случай или черный день. Как говорится, большие деньги друзей портят. Димка ударился в финансовые махинации. Ему легких быстрых денег захотелось. От наших производственных дел он быстренько отошел, затеял разные непрофильные проекты, даже пытался рейдерский захват на продукт организовать. Только наши работяги ему это не позволили. Выгнали его людей в зашей, по-нашему по-рабочему. Через некоторое время, мне через поставных лиц. Его долю в совместном предприятии удалось выкупить. Но дружба, как говорится, теперь у нас врозь. Несколько раз Рожно объявлялся лично или своих людей присылал, все денег требовал, да без толку. Вот уж несколько лет как молчит. Я так понимаю, затевает или уже затеял очередную пакость. О том, что я нынче в чуде обитаю. Он, вероятнее всего, не знает, иначе бы его люди обязательно в нашем городе активизировались. Но вот о том, что Альт не в России хранится, ему доподлинно известно. Я также знаю, что в Белграде и Загребе, а возможно и в Подгорице, у него какие-то дела имеются. Большим финансовым воротил и Димка не стал, но на всякого рода финансовые авантюры у него чутье, безусловно, есть. Так что мы тебе совет по приезду отработай эту версию. Впрочем, как говорится, не учи ученую. Ну, удачи тебе, Маргарита, и успехов. Порадуй, старика, найди, пожалуйста, мою большую скрипулинку.